Зловещее клеймо, обогревшее половину ее лица. Бланш наглухо закрылась у себя в комнате. Марго носила ей туда еду. Матильда нянчила девочек. Но вскоре Бланш отказалась есть. В пище ей тоже чудился привкус крови и мертвечины, А в любом напитке едкий запах пота и слез. Она до того исхудала, что ее кожа, натянутая на остро торчащие кости, сделалась прозрачнее вощеной бумаги. И эта прозрачность жадно захватывала все существо бланш, неумолимо вытесняя ее из видимого мира. В конце концов, именно так и случилось. Она попросту исчезла оставив от себя лишь большой лоскут высохшей и стертой кожи, словно сотканный из стеклянных волокон. И в самом деле, когда ее стали класть в гроб, она разбилась в дребезги, как стекло, с мелодичным звоном, похожим на младенческий смех. Марго сунула в гроб, свою до сих пор тайно хранимую куклу. Пусть составит компанию бланш, чтобы ей было не очень тоскливо в бесконечном могильном одиночестве, куда ее вергла судьба. На сей раз тележка, в которой золотая ночь волчья пасть отвез свою вторую жену на кладбище, оказалась такой легкой, словно в ней ничего не лежало. Снова он прошел по школьной тропе, той самой, что ровно три года назад привела к его дому Бланш. Близнецы Марго и Жан-Франсуа Железный Штырь проводили усопшую в последний путь. Матильда осталась на ферме под тем предлогом, что должна присматривать за Розой Элоизой и Виолеттой Анариной. Девочкам было всего несколько месяцев. Прижав к себе обеих уснувших сестренок, Матильда следила с верхней площадки сада за печальной процессией, спускавшейся под тропе к волнистой зрелой ниве, где, невзирая на пару устрашающих оборванных пугов, поставленных ее братьями, вовсю хозяйничали вороватые птицы. Она не испытывала ни печали, ни радости. Ее ненависть к бланш давно уже перешла в полнейшее безразличие. Что же до забот о малышках, то Матильда была твердо уверена в своих силах. Она прекрасно справится и с ними, и со всем остальным. Ей даже казалось иногда, и это ее несколько задачивало, что она отняла часть этих сил у своих близких. Итак, все, что осталось от тщедушного тела Бланш, было погребено на кладбище мон -Леруа, в могиле, где покоился ее дядя. Отцу Тамбуру поневоле пришлось еще раз оказать гостеприимство племянницы в силу роковой ошибки, заброшенной в мир живых, а ныне ввергнутой страхом в царство мертвых. Здесь, за надежными кладбищенскими стенами, увитыми плющом и диким виноградом, вдали от шума и мирской жестокости, она и обрела вечный покой. В тот день колокольный звон долго тревожил окрестности. От деревни к деревне церкви подхватывали и передавали дальше торжественное эхо, пришедшее издалека. Первыми зазвонили колокола Парижа, и их голоса разнесли по всей Франции нескончаемый и величественный сигнал несчастья. Разумеется, этот скорбный перезвон был затеян не в честь бедняжки бланш. Что в Черноземье, что в Мон Леруа, ее кончина осталась так же мало замеченной, как и жизнь.